Специалист по поиску натуры в роли слушателя Тодд Кристенсен — дородный мужчина с золотисто-рыжими волосами Он одевается просто, держится спокойно и в то же время настороженно Он работает над созданием фильмов, занимается поиском места съемок и натур А в свободное время чудесно рисует Мы с Тоддом знаем друг друга три десятка лет и пересекались в пяти городах. Я неизменно нахожу его добрым и щедрым. Когда я прошу его поговорить со мной об умении слушать, он с готовностью соглашается. Умение слушать львиная доля его работы, и он много об этом думал. Слушать крайне важно, начинает тот. Я говорю людям, что они должны делать, а затем выслушиваю их сомнения. Я слушаю режиссера, а потом народ на локации. Сомнений есть с обеих сторон. Моя работа — всех выслушать. Это вопрос баланса. Первая часть — найти локацию. Вторая часть — выслушать. Я стараюсь сделать так, чтобы локация оставляла нам максимум свободы. Тот делает паузу, желая объясниться, и приводит пример. Недавно я работал на Coin Brothers. Я нашел локацию, а затем услышал сомнения владельца. Но еще я услышал, что ему хочется, чтобы мы здесь работали. Я сказал, что мы будем вести себя очень аккуратно. В день съемок владелец сильно нервничал. Я организовал ему беседу с Джоэлем Коэном. Услышав требования, я постарался угодить обеим сторонам. Я слушаю. Я хочу, чтобы все стороны были довольны. Умение слушать позволяет мне отвести возможные напасти. Умение слушать — соединительный канал, который позволяет обеим сторонам достичь своих целей. Как только их удовлетворило услышанные, появилась возможность сдвинуться с мертвой точки. Тот возвращается к сказанному, дабы убедиться, что я поняла. Он поясняет. Сначала я разговариваю с художником-постановщиком. Затем беседую с продюсером, которого интересует стоимость. Потом с директором фильма, который либо соглашается, либо нет. Я очень много слушаю по работе. Мне приходится изучать потребности каждого отдела, а затем воплощать их в жизнь. И все это на 20-40 локациях. Хороших слушателей нужно ценить, как драгоценные камни. Уолтер Андерсон За свою жизнь тот поработал над 34 фильмами, начиная с The Ballad of Buster Struck баллада Бастера Скрагга, и заканчивая The Hunger Games, голодными играми, и Moneyball, человек, который изменил все. Он продолжает: слушай, я делаю заметки, записал, не забыл, затем при подборе натуры я слушаю свой внутренний голос. Неудовлетворенный таким объяснением тот продолжает. Умение слушать подготавливает благодатную почву. Слушая, мы проявляем уважение. Я стараюсь не запускать негатив, когда слушаю. Могу просто сказать: дайте мне время посмотреть. Обычно я знаю ответ. Скажем, они хотят перекрыть дорогу на 12 часов. А я знаю, что нам разрешат максимум 4 часа. Слушай, я не обязан давать немедленный ответ. Я говорю, мне. Нужно это проработать. Тот завершает мысль и подводит итог сказанному фразой. Слушание скрепляет события, происходящие после него, и уточняет, директора, ассистенты, все зависят от того, насколько внимательно я выслушаю. Умение слушать необходимо для того, чтобы я понял потребности людей, и на экране появилось задуманное изображение. Если я что-то услышу неправильно, пострадают все отделы. Слушание — соединительный материал, не дающий целому распасться на части. Попробуйте сделать. Сводите себя в кино. Во время просмотра отметьте ключевые локации. Задайте себе вопрос. А если бы эта сцена происходила в другом месте? Почему для нее важна именно эта локация? Например, вы видите эпизод на крыше небоскреба. Потеряла бы сцена остроту, происходи то же самое на земле. Представьте, что художник-сценарист говорит, «Место для этой сцены должно выглядеть опасно». Вообразите, как записываете слово «опасно». Вы сможете удовлетворить его потребность.